Глава 44 Я сама решаю. Даяна. Архитектура зданий земель демонов пришлась мне по душе. Я словно попала в сказку. По обеим сторонам дороги уютно расположились двух-трехэтажные дома. Почти во всех первые этажи занимали магазинчики, а верхние предназначались для жилья. Я любовалась крутыми наклонами крыш, рвущимися к небу линиями фасадов, Арками, переходящими в столбы, кованными деталями, которые, на мой взгляд, являлись изюминкой, витражными окнами. Плющ частично покрывал стены этих удивительных строений, создавая образ чего-то волшебного. Хотелось оставаться здесь бесконечно. Намег даже промелькнула мысль в голове, что мне жалко будет покидать это место. Но вот еще, разозлилась я сама на себя. Нечего мне, простому человеку, шнырять между демонами. а уж тем более жить среди них. Мимо нас по брусчатой дороге неспешно проплывали экипажи, в которых виднелись очертания сидящих в них дам и господ. Не стоит говорить, что все встречные нам были одеты далеко не бедно. Пышные платья женщин, украшенные каменьями, аккуратные шляпки, веера, которыми дамы, если таковыми их можно назвать, обмахивались, так как на улице было жарковато». Как правило, рядом с каждой такой леди вышагивал довольный собой мужчина, сопровождая свою спутницу. «И всё же я вижу, что ты расстроена», — вклинился в мои мысли голос Нейхаса, который галантно предложил мне свою руку. «Мне плевать, честно», — невозмутимо произнесла я, неуспешно шагая по улицам демонических земель. Шантара отказался от меня, и теперь я понимаю, почему. «О, нет-нет», отрицательно закачал головой на их ас. Хинес постоянно его преследует, а Шантар отбивается от нее как может, поверь мне». «Давай не будем об этом», — попросила устала я, чувствуя, что мое настроение, которое только начало подниматься, опять стремится к отметке минимум. Мне навстречу шла молодая женщина, которая довольно улыбалась своему спутнику. От увиденного я поморщилась, передергивая плечами. «Что такое?» — спросил Ней, замечая мою реакцию. «Это пара?» — задала я интересующий меня вопрос. «Да», — кивнул Нейхас. «У них скоро свадьба, насколько мне известно». «Видимо, он сильно любит ее», — хмыкнула я. «Ну, — протянул Инкуб, — я не неосведомлен на этот счет. А что такое?» «Да так», — отмахнулась я. «Просто так ты бы точно не спросила. Колись давай», — шутя пихнул меня «Демон». «Понимаешь, начала осторожна я. В моем мире мужчина редко будет встречаться с такой девушкой». «Это с какой такой?» — уставился на меня блондин. «Мне право неловко обсуждать чью-то внешность», — поморщилась я. «Леди Доритус прекрасна», — выпалил Ней, понимая меня с полуслова. «Ну, пожалуй, я плечом. Раз у Гри по всему лицу для тебя символ прекрасного, то я молчу». «Погоди!» — замешкался Нейхас, останавливаясь. «Какие угри! Её лицо идеально!» Я хлопнула ресницами, оборачиваясь и смотря на проходящую мимо пару. «Я их вижу, Ней!» — настаивала на своём. «Они омерзительны, некоторые даже с гнойниками!» «Ты...» — замер он. «Не может быть!» Нейхас как-то странно заозирался по сторонам. «А она... Он указал глазами на молодую девушку, стоящую возле фонтана. Если не считать того, что её волосы торчат в разные стороны, а лицо бледное, то вполне ничего. А теперь расскажу тебе, что вижу я. Как-то нервно вздохнул Инкуб. Её кожа на вид идеальна, в том числе и цвет. Сочные губы, кошачий разрез глаз, а прическа, аккуратные кудряшки, которые спадают до самой поясницы. Но... «Запнулась я на полуслове. Я вижу другое, и, поверь, всегда привыкла доверять своим глазам». Возмутилась, собираясь отстаивать свою точку зрения до последнего. «Это просто невероятно», — выдохнул взволнованно ней. «Да, мы под иллюзиями, как и ты», — усмехнулся Нэйхас. «Просто очаровательно. Богиня тьмы, и со сколькими такими красавицами я успел разделить ложе». «Вот эта информация меня вообще не интересует», — отмахнулась я от него. «Лучше скажи, почему я вижу через эту иллюзию?» «Я не знаю, но тогда, Шантара, ты тоже видела без иллюзий, помнишь?» «Как же тут забудешь», — фыркнула я, возвращаясь мыслями к кореглазому. «Ты видишь сквозь иллюзии», — снова повторил Ней. «Это просто невероятно. Да от тебя же ничего не скроешь. Поразительно!» «А я еще иду и думаю, почему все ваши дамы такие неопрятные, а здесь, оказывается, вон оно что!» — усмехнулась я. «Надо рассказать об этом отцу Шана», — выпалил Нейхас. «Зачем?» — удивилась я. Но тут меня кто-то схватил за руку и дернул назад. «Какого черта?» — рыкнула я, оборачиваясь и смотря на злого Шантара. «Его вспомнит, так обязательно всплывет. Отпусти меня!» Зашипела на парня, когда высвободиться не получилось. «Я сам решу, что мне делать», — гневно ответил кореглазый. «Как ты мог выпустить ее в город без иллюзии?» Процедил он сквозь зубы, смотря на Нейхаса. «Да», — протянул Ней, — «все те и чудеса те «Хватит молоть чушь», — злился Шантар, продолжая держать меня за запястье. «Да отпусти меня уже, на нас смотрят!» — шикнула я на него. «Я под иллюзией, ясно тебе? Или совсем ослеп от красоты той рыжей?» — едко выплюнула я. «Что ты несешь? Я вижу тебя, настоящую. И рун на руках нет!» — зашипел он, придвигаясь ко мне почти вплотную, отчего запах демона проник глубоко в мои легкие, вызывая головокружение и дрожь во всем теле. «Да...» — снова подал голосный хас. «Вы, ребята, такие милые!» «Да хватит!» — рявкнул на него Шантар. «Ней!» — негодовала я. «Скажи ему, чтобы он отцепился от меня. Нечего тут свои лапы распускать!» Смотрела в глаза Шантара, чувствуя, что пропадаю. Сердце учащенно забилось, тело ожило, дыхание участилось, и все это не укрылось от пристально смотрящего на меня в ответ Шана. «Я отведу ее домой!» Кореглазый открыл портал. Погуляли, и хватит. Вот еще, заупрямилась я. Я сама решаю, когда и куда идти. Если сейчас же не уберешь от меня свои руки, то я закричу на всю улицу. Понял? Мне противны твои прикосновения. С каких это пор? Злобно шипел Шантар. Не твоего ума дело и вообще... Так, вмешал сын Достаточно. Вы двое своей истерикой только внимание привлекли, «Даяна, мы уходим. Ты согласна?» «Да!» — кивнула я, с силой дергая свою руку, высвобождая ее. Нейхас открыл портал. «Я с вами!» — раздался бархатистый голос Кореглазова за спиной. «Ну уж нет!» — возмутилась я. «Это не обсуждается!» Шантар аккуратно подтолкнул меня к порталу, направляясь следом.